Ему было необходимо выговориться, хотел обсуждать, строить гипотезы, выслушивать возражения, выдвигать новые гипотезы и рассматривать их со всех сторон. Он понимал, что этим ничему не поможешь, знал, что все размышления уже бесполезны, что это лекарство действие которого скоро пройдет, но ему нужно было это лекарство, очень много. поднял телефонную трубку и медленно набрал номер Зилянова. Ему ответил Сергей: "Где ты, дружище?" "Дома." "Ой, это просто замечательно." Ты слышишь? Светна к Сергею обращался к Ирине. "Он дома?" "И что ж ты делаешь один дома? У тебя что, друзей нет? Ты что, бедный сирота?" Ты к нам? Идти, дедек. Да я уже пообедал, принял душ. Ну уж, если ты принял душ, то спускайся к нам, спускайся. Слушай, Ирина приготовила кофе. Больше приглашения не последовало, потому что Сергей повесил трубку. Виктор тоже повесил трубку и улыбнулся. Это была горькая улыбка. Ему становилось все хуже и хуже. Он сунул в карман сигареты и ключи и вышел. Спустившись двумя этажами ниже, он увидел Сердюка, который поджидал его у открытой двери. Заходи, дружище, заходи. У нас сегодня на повестке дня много важных вопросов. Сидись. Ирина, кофе готов? А ты увидишь ли? и великий, твой великий учёный, собовал ли выказать нам честь. Ответа не последовало. Однако на кухне ощущалось какое-то движение, и по всему дому распространялся аромат кофе. Через несколько мгновений появилась Ирина с чашками, все трое уселись в кресла возле маленького круглого стола. И, будь добр, расскажи мне, что это за бред, начал Сергей. Это правда? Не говори глупости, аж до жёлного всплеснула Ирина. Если это правда, то что это может значить? И в чём именно заключается эта правда? Подожди, дорогая, подожди. Не волнуйся. Ну, говори, спрашивай по-человечески. Что случилось? Почему работа исчезла? Ни что. Работодатели. Откуда он может знать? Работы просто нет на месте. Но разве ещё ему дорога рассказать всё самому? Сучён, как не как твой начальник. Слушай, Виктор. Ты меня знаешь. Я хочу услышать из твоих уст, какова официальная версия всей этой истории с юридических позиций, Виктор, с юридических. Я хочу знать, в каких отношениях ты находишься с законом. Это меня интересует в первую очередь, я подчеркиваю в первую очередь, потому что я прекрасно знаю, пояснил быстро Сорджю, видя, что его же на снова выражает нетерпение, отлично знаю. Существуют и другие аспекты, но все они второстепенные. Ну же, Виктор, мы тебя слушаем. Виктор начал рассказывать все, что считал необходимым. Сержел слушал очень внимательно и в конце концов торжественно воскликнул: "Все законно". Ты ни в чем не виноват. Да, да. Ты не думаешь, что я хочу сказать, будто в таком положении тебе можно позавидовать? Но все законно. Хорошо, это я и сам знаю. Но мне этого мало. Ответ прозвучал резко, словно необоснованное обвинение. Но сэр Джил не придал этим словам никакого значения. Ты устал. Ты выведены из себя распросами.